Константин Колбазов Шелест Книга третья. Фаворит Глава первая В тот момент, когда я вышел с синовала, грохнула пушка. Граната вылетела из ствола, и по крутой траектории умчалась за земляной вал. Несколько секунд, и с той стороны донесся глухой звук разрыва. Фунт пороха это, конечно, не тротил, но тоже вполне себе ощутимо. Тем паче на фоне плотных построений и нелюбви местных вояк к окапыванию. Вообще-то это гаубица. От пушек русская армия сейчас отказывается, переходя на единороги. Уж больно дорога артиллерия в производстве, а управиться с пушкой для одаренного не составляет большого труда. Шестой ранг, каковые зачастую командуют ротами, на расстоянии в полтораста шагов, без труда вынесет орудие шаром. На секундочку сродни 76-миллиметровому снаряду. Седьмой управится на трехстах шагах, а как найдется, кто с восьмым рангом, так и за шестьсот достанет. Пушка, она хороша на большой дистанции, где одаренные бессильны, а боевые порядки пехоты и конницы плотные. Ну вот так сейчас воюют. Только это сильно ограничивает область ее применения, в то время как гаубицу можно использовать с закрытых позиций, где их никаким плетением не достать, так как те атакуют строго по прямой. Есть ей место и в атаке, благодаря возможности вести огонь из-за рядов пехоты. А надо, так и прямой наводкой отработает, что вполне возможно благодаря ее относительной легкости». К примеру, вот сейчас, будь единорог на валу, и скрытно подобравшийся одаренный, вполне мог его снести, оставшись при этом безнаказанным. А так, снаружи наверняка кому-то досталось. Конечно, пушкари могли и маху дать, но реакция солдат на валу говорит об обратном. Скорее уж прилетело удачно и наделала бед. Орудейный расчет уже суетится, заряжая единорога, чтобы отправить повторный привет». Ответки пока нет, но что-то мне подсказывает, что она не заставит себя долго ждать, а тогда уж нам станет жарко, потому как народу тут сильно прибавилось. Кто-то из селян подался в лес, иные воспользовались лодками и ушли озером, третьи остались дома, молясь под образами, но не меньше двух сотен со стариками, детьми, лошадьми и худобой укрылись в крепостце. И бог весть, какое из решений для них правильное». Я глянул в сторону офицерского домика. На крыльце квартиры коменданта появилась Долгорукова. Осмотрелась и направилась ко мне. Нужно решать, как быть дальше. Подумал было связаться с Шишковским, но отложил это, потому что мне ему пока сообщить нечего. «Доброе утро, Петр». «Доброе ли, Мария Ивановна?» – покачал я головой. «Может, это просто пограничный инцидент?» – предположила она. Вновь грохнул единорог, и граната с громким шуршанием улетела в направлении противника. Я невольно бросил взгляд в сторону солдат на валу, поняв по их реакции, что артиллеристы и на этот раз не оплашали. «А чего гадать-то? Пойдемте к коменданту и все выясним», – кивнул я в сторону местного начальства. «Мы направились на вал, где уже находился капитан Яковлев, командир фузелерной роты, и по совместительству комендант Заситина». Пограничной стражи как таковой нет, и ее роль выполняет армия. Дикое поле и Кавказ прикрывают поместные войска и казаки. Дальний Восток и Сибирь – только казаки. Армия стоит гарнизонами в городах. А вот западная граница полностью на армии. Сибирский полк квартирует в одноименной крепости на стыке трех трактов. Один ведет из Ливонии, и его прикрывает как раз Заситинский, все же Редут, а не крепость. Его же гарнизон осуществляет охрану прилегающего участка границы. Еще два таких же стоят на путях, ведущих из литовского княжества, и все три дороги сходятся в крепости у города Себеж. Входных путей не так, чтобы и много – болота, озера да леса, а потому рядут, перекрывает тракт наглухо. Впрочем, сомневаюсь, что так оно обстоит на самом деле. Опыт путешествия с местным контрабандистом Герасимом показал, что обойти такие заслоны вполне реально. Но армия не контрабандисты, ей нужны дороги. Опять же, глупо оставлять у себя за спиной серьезные силы и уж тем паче хорошо укрепленную Себежскую крепость с серьезной артиллерией и крупным гарнизоном, перекрывающую развилку трактов. Редуты же — это лишь для охраны границы и отражения мелких вылазок». «Неспокойно на западных рубежах. Всякое случается. И набеги бедных баронов, сбивающихся в отряды для грабежа, в том числе. Бывают и наши бояре, и дворяне хаживают с ответным визитом. Пограничные инциденты – обычное дело. А вот против регулярной армии редуту долго не выстоять. И я очень надеюсь, что мы имеем дело с очередными охотниками до чужого добра». Когда поднялись на вал, вновь грохнуло орудие, и граната с шуршанием ушла к цели. Только на этот раз я видел, как она упала в траву, взметнув небольшой фонтан земли и пыль. Еще пара секунд и рванул взрыв, на месте которого вспухло молочно-белое пороховое облако. Однако на этот раз взрывом и осколками никого не задело. «Ну, что тут сказать, не все коту масленица «М-да». Если это вылазка сборной солянки ливонских искателей удачи, то я испанский летчик. Регулярные части отличаются от разношёрстного дворянского ополчения, как волк от дворняги. Единообразие, строгая дисциплина, ровные шеренги выстроившихся рот, горцующий в отдалении кавалерийский эскадрон. Насколько мне известно, пехотному полку придаются два полевых орудия, и судя по тому, что я их не наблюдаю, это гаубицы». Лучше бы уж пушки, у которых насильная траектория, и, как следствие, вреда от их огня было бы немного. Чего не сказать о гаубичных гранатах и мортирных бомбах. Вне пределов досягаемости нашего орудия я приметил колонну пехоты с повозками и пушками, вдоль которой горцует конница. К слову, в Ливонской армии она выполняет еще и роль военной полиции, по сути, конвоируя армию, пресекая дезертирство и мародерство». «Первое с особым рвением. Второе – ни шатка, ни валка. Только чтобы совсем уж не лютовали солдатики. И в этой связи процентов 80 кавалеристов комплектуются сугубо из иностранцев. Основные силы шли не мимо редута, а сворачивали на едва заметный проселок, теряясь за деревьями. Похоже, там есть обходной маршрут». Даже если он в плохом состоянии, наличие в войске достаточного количества сапёров во главе с инженерами и задаренных земельников решит этот вопрос достаточно быстро. «Куда это они отворачивают, Кирилл Романович?» – не удержался я от вопроса. Капитан стоял, опершись руками о габион, опоясывающий весь вал по наружной стороне сплошной линией. «Габион» элемент фортификационных сооружений, плетенная корзина без дна, заполненная землей или камнями, которыми прикрывают позиции при обороне или осаде». Гадалки не ходить!» Яковлев сейчас всматривается в происходящее, используя дальнозоркость. «Там проселок, и гать ведет в деревеньку Акимовку. Дорога так себе, но ливонцы, похоже, решили этот вопрос», подтвердил мою догадку капитан. «Я так понимаю, это война?» спросила Долгорукова. «Пока с уверенностью утверждать что-либо рано, но перед нами регулярная армия, и она сплошным потоком идет на Себеж. А против нас выставили целый полк», – кивнул он на разворачивающейся порядке. «Не слабо так», – хмыкнул я. «Согласен, они не мелочатся». «Прекратить огонь!» – выкрикнул он. К редуту приближались двое всадников с белым флагом на пике. «Пожалуй, нам сейчас предложат почетную сдачу». Хотя чего это я? Подобную привилегию еще нужно заслужить, а пара-тройка вражеских солдатиков, убитых гранатами, недостаточная плата для подобного отношения. Так что просто сдаться, и никак иначе. «Барон фон Лаутон! командир первого батальона Мариенбургского фузелерного полка кронпринца Рудольфа Габсбурга!» представился офицер, выехавший к самому рву. «Все эти расшаркивания...» «Мы-то палить из пушки прекратили, а вот противник продолжает готовить части к атаке». «Впрочем, как по мне, то столь долгая подготовка как бы и ни к чему. У меня серьезные такие сомнения по части нашей способности выстоять против штурма. Полторы сотни против почти двух с половиной тысяч ливонцев. М -м. Полки у них почти в два раза больше русских». Комендант Заситинского редута, командир третьей роты Себежского полка капитан Яковлев. Чем могу быть полезен, господин майор? Это не пограничный инцидент, господин капитан. С сегодняшнего дня Ливония в союзе со Швецией находится в состоянии войны с Россией. Вы можете наблюдать нашу армию, направляющуюся к Себежской крепости. Наш полк отредили для взятия вашего редута. «Силы слишком неравные, господин капитан! У вас нет ни единого шанса выстоять против нашего штурма! В этой связи, дабы избежать лишнего кровопролития, кронпринц Рудольф предлагает вам капитуляцию!» «Господин майор, прошу вас передать его высочеству, что я признателен за заботу о нашей судьбе, но вынужден отклонить его предложение!» Согласно присяге, мы должны сражаться, и мы будем драться, как велит нам долг. Однако я хотел бы обратиться к его высочеству с просьбой. Жители села Заситина полагали, что это всего лишь набег, а потому многие из них укрылись за валами редута. Если кронпринц Рудольф позволит, я хотел бы выпустить мирных жителей, дабы они не пострадали в ходе боя. Его высочество притвитил потопную просьбу. «И я уполномочен заявить, что у вас есть ровно час на то, чтобы мирные жители покинули ретут. Примите мое уважение, господин капитан!» Майор коснулся пальцами полей треуголки и, отвернув коня, поскакал в обратном направлении. «Хм... А вот теперь мое отношение к этим расшаркиваниям уже не столь однозначно отрицательное. Раскланились перед боем и решили, что мирняк не должен пострадать» что я только приветствую. И ведь не рисуется. Офицеры и солдаты восприняли это совершенно спокойно, как должное. «Ваше Высочество, я просил бы вас и ваших людей покинуть редут вместе с селянами. Увы, но это единственный шанс. Другого может и не быть. Полагаю, что первый же штурм будет и последним. Силы слишком неравны», — обратился Яковлев к Долгоруковой. «Я кадет и давала присягу. А потому останусь ей верной и буду драться». Приказать мне вы не можете, если только не в части, касающейся обороны Редута. И в этой связи я хотела бы просить вас, Кирилл Романович, выдать мне хоть какое-то обмундирование. «Разумеется, ваше высочество». «Сидоров!» — окликнул капитан Каптен «Не сказать, что ему это понравилось, но кто он такой, чтобы строить и равнять наследницу Российского престола, пусть и седьмую в ряду?» «Слушай, ваш Блороди!» Тут же материализовался нижний чин с желтыми галунами страшины на кафтане. «Надо бы приодеть ее высочество в мундир». «Слушаюсь, Ваш Бороди!» Бросил два пальца к отворотам Мурмолки и убежал выполнять приказ. «Я так-то иначе представлял себе свою смерть», покачав головой, тихо произнес я, когда мы отошли в сторону. «И как ты ее себе представлял?» Несколько рисковато поинтересовалась Мария. «Да, в общем-то, тоже в бою». Только лето так через нацать. — Ну, не повезло тебе. Что я еще могу сказать? — Прости. — Не за что вам извиняться, Мария Ивановна. Будет даже весело, — подмигнул я ей. — Кстати, ваши родители в Москве? — Да. — Вот, — снял я сухо разговорник, — это связь с Лизой. Попросите сбегать в вашу резиденцию. Кто знает, доживем ли мы до полудня. — Спасибо, Петр, — дрогнувшим голосом произнесла она. — «Рад вам служить, Ваше Высочество!» «Опять ты за свое!» — обиженно вздохнула она. «А когда было иначе?» — пожал я плечами и посмотрел в сторону ливонцев. Ну, что сказать, все же они решили воспользоваться предоставленным временем. Не сказать, что одна пушка может наделать много бед, но приятного в ее обстреле откровенно мало, а так есть возможность спокойно установить орудия и подготовить фашины». Они, к слову, не только для того, чтобы забросать ров годятся, но и вполне себе отработают в качестве щитов от пуль. Хотя от стреловидной все же не уберегут, вот только у нас патронов на всех не хватит. «Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления», — решительно произнес я и пошел со стены во двор. Тут уже поднялась суета. Подъемный мост опустили, и крестьяне начали вытягиваться наружу, уводя с собой животных. Что их ждет? Да, в общем-то, дело обычное. Скорее всего, ограбят, кого-то высекут, кого-то изнасилуют. А кого-то, кто не стерпит и убьют. Но особо лютовать не станут. Потому как земля чего-то стоит, когда на ней живет крестьянин. А как некому ее обихаживать, так и запустение приходит. Зиму я приставил к Долгоруковой. Хрусту же подал знак следовать за мной и поспешил на сеновал. Нужно было укрыться от посторонних глаз, а иного места попросту я не знал. Оказавшись внутри, скинул рубаху и повернулся спиной к холопу. «Пощупай под левой лопаткой, правее на два пальца вниз. Чувствуешь твердое?» Ощутив его пальцы, начал командовать я. «Чувствую. Там золотая пластинка с бриллиантом. Возьми нож, взрежь кожу и вынь ее. Только особо не лютуй, там не глубоко. Шуткой подбодрил я парня». Тот неуверенно кивнул и после выкоснулся кожи, отточенной сталью. Нанеси он удар, и кольчуга тут же среагирует. Но вот так, если медленно нанизывать на нож, то можно и убить, а защита даже не почешется. Панцирь тоже интересен в этом плане. Если на тебя свалится валун в пару-тройку тонн, то он с легкостью отразит этот удар, разумеется, если хватит заряда. Но если ты останешься под ним, то придет окончательный и бесповоротный абзац, потому как тебя попросту раздавит. В этом плане эти магические щиты чем-то схожи с жидкой броней моего мира, совокупность инновационных материалов, используемых для средств индивидуальной защиты солдата. Пока находятся на стадии разработки, однако удачные опыты уже существуют, и у меня нет никаких сомнений, что результата осталось ждать недолго. Когда Хруст приступил к извлечению амулета, я оккупировал болезненные ощущения – так что я чувствовал даже не боль, а скорее дискомфорт. Наконец-то извлек из раны мой панцирь и передал его мне. А я, в свою очередь, быстренько залечил рану, благо это обычный порез, и проблем он не доставил. «Найди во дворе камень с ладонь величиной. Подойдет любой, только быстро», – распорядился я. Когда тот принес булыжник, я сразу расколол его, вмуровал извлеченный из пластины бриллиант. «Хорошо все же оперировать стихии земли». Снимает множество вопросов. К примеру, огневик, пусть и имеет возможность использовать такие плетения, подобного эффекта ему не добиться даже при серьезных затратах силы. «Кирилл Романович, прошу прощения, что отвлекаю вас», — обратился я к коменданту Редута. «Надеюсь, причина серьезная. У меня слишком мало времени. Нужно готовиться к отражению штурма». «Вот молодец, мужик. Неужели и впрямь верит в то, что ему удастся выстоять?» «Лично я в этом серьезно сомневаюсь. С другой стороны, ситуация все же кажется не такой безнадежной, когда на стороне обороняющихся окажется восьмиранговый одаренный. Правда, Яковлев об этом не знает. Так что мое ему искреннее уважение». «Я по поводу великой княжны. Мне известно, как можно услать ее отсюда», – произнес я. «И как?» – тут же заинтересовался капитан. «Прошу прощения за бестактный вопрос, но вы достигли пятого ранга?» «Не имея пятый ранг, капитанский чин не получить, сударь». Спорное утверждение. Матушка командовала ротой и заставой, имея на тот момент лишь четвертый. Впрочем, она ведь не в регулярной армии служила, а в поместном войске, где с одаренными среднего ранга имеются определенные трудности. «Значит, вы в состоянии открыть портал?» – констатировал я. «Ну вот не хотелось мне светить своими возможностями. Ситуация, конечно, аховая» но не настолько, чтобы я извлекал все козыри. «Есть только две незначительные загвоздки, Петр Анисимович». Слегка развел он руками, явно выказывая начинающееся раздражение. «Для начала в моем арсенале отсутствует соответствующее плетение. Как-то не озаботился за ненадобностью. А сейчас и подглядеть негде. Ну и сущая безделица, мне попросту неоткуда взять такую прорву силы». «Я один из любимых учеников профессора Брюса, и мне известно это плетение, а у Марии Ивановны с собой десятикаратный бриллиант. Я показал изготовленный мною амулет. Сработан топорно из половинки самого обычного грязного булыжника. Но драгоценный камень вмурован в него намертво». А весьма крупная вязь, при всей своей неказистости, что говорило о слабых навыках наносившего ее, светилась ровным зеленоватым светом, свидетельствующим об активности плетения. «Вы полны сюрпризов, Петр Анисимович», — покачал головой Яковлев. «А вы полагали, что меня за красивые глазки одарили бляха-экспедиторы тайной канцелярии?» «Ну и чего стоим, кого ждем? Хотя...» Начал было и быстро растерял свою решительность капитан. «Что не так?» – спросил я. «Сомневаюсь, что она пожелает уйти». «Ваша задача – открыть портал, а уж я позабочусь о том, чтобы она им воспользовалась», – заверил я. «Тогда предлагаю не тянуть время, его и впрямь крайне мало».